Тванга быстро оглянулся по сторонам, что тебе известно об этом как и вемеш гордо начал кугель я собираюсь привнести в свою работу свежий взгляд на методы решения этой задачи. как вам известно вемеш добился значительного успеха. верно кивнул тванга. И все же мы не можем поставить весь флютик с ног на голову ради неосуществимых прожектов. «Как вам будет угодно», – пожал плечами Кугель. Он выбрался из могилы и все утро исполнял свои обязанности, смеясь и распевая песни настолько жизнерадостно, что Гарк и Гукин доложили об этом Тванга. В конце дня Кугелю был дарован час на личные нужды. Возложив ветку лилии на могилу Вемеша, он возобновил рытье своей собственной. Несколько минут спустя в зарослях неподалеку от могилы мелькнула голубая кепка скорчившегося в три погибели Гукина. Кугель притворился, будто ничего не замечает, и продолжил копать с удвоенным рвением. Очень скоро он наткнулся на ящики, которые Вемеш спрятал у края своей могилы. Сделав вид, что отдыхает, Кугель огляделся по сторонам. Гукин, все так же скорчившись, сидел под кустом. Кугель вновь вернулся к своей работе. Один из ящиков был взломан, вероятнее всего Вемешем, и почти пуст, если не считать пакетика с парой дюжин не слишком ценных особых которые он, возможно, по оплошности забыл вынуть. Кугель засунул пакетик в карман, а затем присыпал ящик землей, покончив с этим за секунду до того, как к могиле приковылял Гукин. «Кугель, твое время вышло. Неплохо бы тебе выучиться пунктуальности». «Если ты еще не заметил, я рою себе могилу», с достоинством отвечал Кугель. «Ну и что?» «Елегу и Малзору пора пить чай!» «Всему свое время!» – нахмурился Когель. Выскочив из могилы, он направился к хижине, где его уже ждали съежившиеся и окоченевшие Елек и Малзор. «Чай – то немногое, что мы получаем от Тванга бесплатно!» – возмущался Елек. «Мы весь день барахтались в ледяном или...» «Предвкушая минуту, когда сможем выпить горячего чая и погреться у костра». «И я не вижу ни чая, ни костра», — поддержал товарищ Амалзер. «Вемеш был куда усерднее». «Тише, тише!» — умиротворяюще поднял руки вверх Кугель. «Я еще не освоился с распорядком». Кугель развел огонь и заварил чай. «Елик и Малзер все еще недовольно бурчали?» Но Кугель пообещал, что в будущем постарается быть более расторопным, и ныряльщики утихомирились. Они обогрелись и выпили чай, а затем снова побежали к пруду и погрузились в ил. Незадолго до заката Гукин позвал Кугеля в кладовую. Он указал на поднос, на котором стоял серебряный кубок. «Это тоник господина Тванга?» который ты должен каждый день в это время подавать ему. «Что?» – вскричал Кугель. «Будет ли конец моим обязанностям?» Ответом ему было лишь равнодушное кваканье Гукина. Кугель схватил поднос и понес его в мастерскую, где застал тванга за сортировкой чешуек. Толстяк внимательно изучал их с помощью лупы, а затем раскладывал по коробочкам. На руках у него были мягкие кожаные перчатки. Кугель поставил поднос на стол. Тванка можно ли вас на два слова?» «Ты что, не видишь, что я сейчас занят?» – раздраженно бросил хозяин. «Я принес этот тоник против своей воли. Я должен еще раз напомнить вам условия контракта, по которому я служу во флютике управляющим работами». Эта должность не включает обязанности лакея, повара, разнорабочего и мальчика на побегушках. Если бы я только знал о расплывчатости ваших определений. Замолкни, Кугель, раздраженно замахал на него руками Тванга. Твоя сварливость действует мне на нервы. И все-таки как насчет нашего контракта? Твои должностные обязанности претерпели изменения но оплата осталась той же, так что тебе грех жаловаться. Тванга выпил тоник. Не желаю ничего больше об этом слышать. Хотел бы упомянуть еще и о том, что Веймеш имел обыкновение надевать белую куртку перед тем, как подавать мне тоник. Тванга вернулся к своему занятию, Время от времени сверяясь большой книгой в кожаном переплете с медными застежками, украшенной филигранным узором. Когель недовольно смотрел на него сбоку. «А что вы будете делать, когда все чешуйки окажутся извлеченными?» – почтительно спросил он хозяина. «Я не собираюсь задумываться об этом раньше времени», – поджав губы, ответил Тванго. «А что это за книга?» «Научная работа. Мой основной справочник. Внутреннее строение некоторых особ Верхнего мира, написанное Харуиотом. Я использую его для того, чтобы распознавать чешуйки. Этой книге нет цены». «Очень интересно», – проговорил Кугель. «И сколько видов вы нашли?» «Ну, точно определить я пока не могу». Тванга указал на почку нерассортированных чешуек. Эти серо зелёные и обычные типичны для спинной области. Розовые и алые – из-под брюшья. У каждой свое звучание. Тванга поднес одну серо зелёную обычную куху и, постучав по ней маленьким металлическим прутиком с полузакрытыми глазами, прислушался к звуку. Безукоризненный тон. Люблю иметь дело с такими чешуйками. Кугель почесал голову. А зачем тогда на вас перчатки? Ага, ухмыльнулся Тванга. Многое из того, что мы делаем, сбивает дилетантов с толку. Не забывай, что мы имеем дело с веществами из верхнего мира. Пока чешуйки сырые, они нежные, но высыхая начинают раздражать кожу. Тванга взглянул на свой чертеж и выбрал одну из особых. «Протяни руку!» «Ну давай, Кугель, не трусь!» «Уверяю, она не заставит тебя в мгновение ока превратиться в обитателя верхнего мира!» Кугель робко протянул руку. Тванга положил особую ему на ладонь. «Кугель ощутил, как по коже забегали мурашки, и её защипало...» как если бы на ладонь попала едкая слизьми ноги. Он тут же отдернул руку. Тванга расхохотался и вернул чешуйку на место. Вот поэтому я и надеваю перчатки, когда работаю с сухими чешуйками. Кугель, сморщившись, оглядел стол. «Они все такие едкие?» – спросил он. «Ты познакомился с передней укороченной башенной». Они всегда жгучие. Эти перекрещенные пики немного получше. Нагрудный взрывающий небеса фейерверк, как я подозреваю, окажется самым сильным, поскольку именно эта чешуйка контролировала всю систему сил Саддларка. Обычные же, как правило, безвредны, если не держать их в руке слишком долго. Поразительно! Склонил голову Кугель, что за столько эпох они не утратили своих свойств. Тванга улыбнулся. Что значит время для верхнего мира? Возможно, у них и слова такого нет. Кстати, о времени. Вемеш в этот час обычно нырял за чешуйками, а частенько работал и ночью. Его пример поистине воодушевляет. Сила духа, настойчивость и полное самообладание – вот что помогло ему погасить свой долг. «У меня другие методы», – нахмурился Кугель, – «а результаты вполне могут оказаться точно такими же. Возможно, когда-нибудь вы еще будете ставить меня в пример своим работникам». «Нет ничего невозможного», – кивнул Тванга, заканчивая разговор. Кугель вышел в сад. Солнце уже село, и пруд в сумерках казался черным и матовым. Кугель взялся за работу с рвением, которому позавидовал бы даже сам Вемеш. Он притащил на берег пруда старое железное корыто, а затем принес несколько мотков веревки. Вечерняя заря уже померкла, и ее последние отблески виднелись лишь там, где уходил к горизонту бескрайний океан. Кугель внимательно осмотрел пруд, довольствуясь мерцающим светом единственного светильника на берегу. Он сардонически покачал головой и медленно побрел назад к дому. Ранним утром Кугель вернулся к пруду. Последовательно связав несколько мотков веревки, Он получил длинный трос, который привязал к чахлому можжевельнику с одной стороны пруда и к кусту акации с другой, так что веревка протянулась точно через центр котловины. Кугель принес на берег ведро и большую деревянную бадью, спустил на воду корыто, погрузил в этот импровизированный ялик ведро с бадьей, залез в него и, потянув за веревку, отчалил от берега. Елик и Малзер, подходившие к пруду, резко остановились, чтобы посмотреть. Из куста гелиотропа, как обычно, торчали красная и голубая кепки Гарка с Гукином. Кугель погрузил ведро глубоко в ил, вытащил его и вылил содержимое в бадью. Шесть раз он наполнял и осушал свое ведро, а потом, ухватившись за веревку, потянул ялик назад к берегу. Он понес полное ило ведро к ручью, а затем процедил его содержимое сквозь большое сито. К его собственному изумлению, когда вода смыла ил, в сити остались две чешуйки – одна обычная, а вторая непривычно большого размера, с причудливым радиальным рисунком и тусклым красным утолщением посередине. Вдруг к ситу стремительным движением протянулась цепкая маленькая ручонка. Кугелю хватился за великолепную новую чешуйку, но было слишком поздно. Гукин со всех ног бросился улепетывать. Кугель, точно огромная кошка, прыгнул на воришку и повалил его на землю. Вырвав чешуйку, он отдушно поддал гуукину по тощему заду, от чего тот отлетел на десять футов. Приземлившись, уродец спрыгнул на ноги и, грозя кулачком разразился пронзительной бранью. Кугель запустил в него увесистым комком грязи. Ловко увернувшись, Гокин со всех ног помчался к дому. Кугель немного поразмыслил, потом выкопал ямку в земле под темно-синим мертвым костом и закопал свою находку. Обычную чешуйку он засунул в карман и, вернувшись назад к корыту, понес к ручью еще одно ведро ила. Через пять минут в саду показался тванга, и величавой походкой направился к пруду. Остановившись посмотреть, как Кугель процеживает ил из ведра сквозь сито, он не поскупился на похвалы. «Остроумное приспособление! Неглупо придумано, хотя ты мог бы спросить разрешения, прежде чем использовать мои вещи в личных целях». «Моя главная забота», — холодно ответил Кугель. «Собирать чешуйки к нашей общей выгоде». Тванга хмыкнул. «Гукин доложил мне, что ты уже нашел замечательную особую». «Особую?» – поднял брови Кугель. «Это всего лишь обычная». В доказательство своих слов Кугель вытащил чешуйку из кармана. С поджатыми губами Тванга осмотрел находку. Гукин дал достаточно подробное описание. Когель не смутился. Да у него же на лбу написано, что ему просто нельзя верить. Редкостный прохвост. А сейчас, прошу меня извинить, я хотел бы вернуться к работе. У меня каждая минута на счету. Тванга, нерешительно переминаясь ноги на ногу, стоял в сторонке и смотрел, как Кугель процеживает третье ведро ила. и всё все-таки тут что-то не так!» Наконец решился он. «Как Гукин мог расписать фейерверк в таких подробностях?» Кугель фыркнул. «Я не могу тратить время на размышления о фантазиях Гукина». «Ладно, Кугель», – раздраженно махнул рукой Тванга. «Меня не интересует твое мнение». Ровно через 7 минут ты должен заняться уборкой прачечной. В середине дня во флютик прибыл господин Сольдинг из фирмы Сольдинг и Меркантайдос. Кугель проводил его в мастерскую Тванга, а затем, пока Сольдинг и Тванга в очередной раз обсуждали пропажу, сделал вид, что моет полы неподалеку. Как и в прошлый раз, Сольдинг заявил, что ему ничего не передавали и потребовал полного возврата платежа. Тванга с негодованием отверг подобное предложение. «Это очень запутанное дело», — признал он. «В будущем нам стоит использовать раз и навсегда установленные процедуры». «Все это замечательно», — парировал Сольдинг. Но в настоящее время меня заботит не будущее, а прошлое. Где мои чешуйки? Могу лишь еще раз повторить. Вы дали расписку, произвели платеж и забрали их в свою повозку. Таковы неопровержимые факты. Вемиш подтвердил бы это, будь он жив. Но Вемиш мертв, и его свидетельство ничего не стоит. Парировал, в свою очередь, сольдинг.